Глава шестая. Поминки по огнемету. Вернувшись из Теребины, Боник узнал, что оставшиеся там головорезы едва не линчевали Бандуру, которого спасло лишь вмешательство Дока. «Как сыпи сорвались!» — сообщил Бонифацкому Шора. «Я уж думал, конец парню, доктор молодец!» — вытащил. Боник, у которого зуб на зуб не попадал, Отчего он практически потерял способность долго задерживать мысли на чем-то, кроме еды, коньяка и банки, безразлично отмахнулся. Уцелел? Уцелеть-то уцелел, Ватлов Збигневович, но плохо. Была остановка дыхания, дух ему прямо в сердце что-то вколол. Молоток, правда? То, говорит, парня надо в стационар вести, а то ноги протянет. Короче, вы с ним сами поговорите, дух-то подробнее все расскажет. Вот что Жора перебил Манифацкий. Найди-ка ты Тамару, пускай мне обед подает. В кабинет он потер окоченевшие ладони. Мясо пусть принесет, по-французски, с сыром и горячего чего-нибудь, супа там или чего-то такого, ну ты понял, перченого салатом не надо, и лимонов пусть нарежет, штук пять. А с парнем что делать, осведомился Жора? Ничего не делать, отрезал Манифацкий. Пускай себе лежит. Он уже собирался идти, однако Жорик сказал еще не все. Васлов Сбигнивович, ну что еще? Эти ребята, жора понизил голос. Леонида Львовича, бойцы, они на кухне водку взяли, которую Леониду Львовичу на день рождения привезли. А потом все и началось. Это понятно, тяжело вздохнул Банифацкий. — Там, на кухне, — продолжал Жорик, — водки еще осталось, ящиков пятнадцать, наверное, может, даже больше. Мы с дуком подумали, может, увезти ее, что ли, по-добру, по-здорову, от греха подальше, или спорядать, чтобы хуже не было. Моник призадумался. Опасения, высказанные Жориком, в общих чертах совпадали с его собственными. С другой стороны... Он видел хмурые рожи бойцов огнемета, которые, как он полагал, еще бродили по руинам пещерного города, мокрые, голодные и злые. Лишить их честно заработанной выпивки было заманчиво, спору нет, но это было все равно, что забрать у ребенка любимую игрушку, у ребенка, который, разобидевшись, может натворить немало дел». Кроме того, вместо дня рождения дорогого шефа получились его же поминки в финале скоростных похорон, а такого рода мероприятия не проводятся в сухомятку. Призрак черной метки, которую некогда на страницах романа Стивенсона заработал одноногий ботсман Джон Сильвер, ныкнул перед ботником, и он принял решение, хотя оно ему и не нравилось. «Интересно, как вы с доктором себе это представляете, Жора, а? Вы вообще думали о последствиях?» «Думали», — буркнул бывший егерь, «думали», — передорознил Бонни, «вот что пусть Тома после того, как мне ужин принесет» а распорядиться, чтобы накрывали столы в большом зале. Через час-полтора, а ребята Юры Завика из пещерного города подтянутся. Надо, чтобы их покормили хорошенько. Пускай люди выпьют, расслабятся. Без торжественных речей сегодня, думаю, обойдемся. А вот выпить и закусить парням надо. Заслужили. Это они умеют расслабляться, недовольно хмыкнул Жора. В общем, проследишь, чтобы все было путем. Доку скажи, чтобы позже ко мне зашел. Будь сделано, Васлав Збедневович. И вот что еще, добавил Боник, щелкая пальцами. После того, как столы для ребят организуешь, портопи ты мне баньку. Отдав таким образом все необходимые распоряжения, какие только пришли на ум, Бонифацкий поднялся на второй этаж, к себе в кабинет. Повесил дождевик на вешалку, стащил через голову мокрый свитер. Отметим, вословсбигнивающий едва не подпрыгнул от неожиданности, а резко обернувшись, он увидел Юлию. Девушка. А развалилась в его любимом кресле с длинной темно-коричневой сигаретой в одной руке и бокалом в другой. Платье, надетое Юлией по случаю трагической гибели дорогого Люни, здорово напоминало полотенце, обдернутое вокруг тела после душа. Боник подумал, что платье мало походит на траурное одеяние, хоть оно и черного цвета. Ты не напугала, детка, укорил Банифаски, переводя дух трясишьшка зайка серенький пропела юлия ее глаза блестели не совсем здоровым огнем бонник сообразил что девушка навеселе очень мягко выражаясь если выражаться точнее она основательно нарезалась пока они с витряковым отсутствовали причин такому поведению могло быть несколько они пронеслись в голове боника пока он на нее смотрел Юля могла загрузиться, все еще переживая вчерашнюю безобразную выходку огнемета, когда сам Бонник тихо умыл руки, могла провожать людям в последний путь или, наконец, просто нализаться безо всяких причин. Такое тоже случалось нередко. «Я просто вымотался», — сказал Бонник, пока не зная, чего ему ожидать от любовницы. и Юля в подпитии была способна на многое. Так отметим, повторила она, с некоторым усилием покидая кресло. Платье, задравшееся гораздо выше колен, так и осталось висеть на бедрах. Э, э, -э с сомнением начал Банифацкий, подумав, что их отношениям, пожалуй, не помешает тебе продолжительный тайм-аут до тех пор пока все не успокоится. Пока люди не свыкнутся с мыслью огнемет мертв окончательно и бесповоротно, а его партнер и друг Васлав Збедневович жив и процветает, делает, что хочет с наследством Леонида Львовича, в том числе и с Юлией, которая, по большому счету, мало чем отличается от какой-нибудь коллекционной античной амфоры или порегнанного из Германии лимузина. Но опять ссышь!» Бесцеремонно поинтересовалась наглая девка, в ее голосе сквозила пьяная баралада. Боника решил, что глупо отрицать очевидное. «Опасаюсь», — кивнул он, занимая освобожденное ей кресло. Тами неуютно трещали полежки, а распространяя тепло по обширному кабинету. «Да, опасаюсь и правильно делаю». Ты же не хочешь, детка, чтобы подонки, который набрал себе огнемет, сообразив, что к чему, начали говорить, не успел огнемет упокоиться, как его друг Вацик залез на его бабу. По-моему, ни мне, ни тебе это не надо. Это, если хочешь знать, черевато. Нам не до жопы, что они там будут думать своими рогатыми башками, с вызовом заявила Юлия и лиха сушила бокал.